Глава 8. Истории одного Йобурга. Маленький правильный Йобург. Литературный квартал. В начале восьмидесятых в Свердловске было два литературных музея. Дом-музей Мамина Сибирика на улице Пушкина и дом-музей Бажова на углу улиц Большакова и Чапаева. В 1982 году открылся музей Бажова в сысерти Логично, что эти три музея составили новую структуру ⁇ Объединенный музей писателей Урала. В 1984 году ОМПУ возглавила партийный пенсионер Лидия Худякова. Звучит жутковато, вызывает ощущение совкового официоза. Однако все не так. Лидия Александровна работала в парт-руководстве Свердловска с 1954 года, но не размагнитила свою человечность. В 1972 году... Она стала начальником отдела культуры обкома КПСС. При Ельцине переняла и ельцинский масштаб, дом кино и дом актера, проекты, которые она поддержала на старте и довела до завершения. А потом вышла на пенсию и еще 20 лет командовала ОМПУ. У музея была мечта — завладеть в центре города двумя особняками, в которых в XIX веке жили писатели Мамин Сибиряк и Федор Решетников. У МПУ не хватало площадей, а в этих ветхих зданиях галдели гадкие коммуналки. Лидия Худякова задействовала свои связи, и председатель горосполкома Павел Шаманов в 1985 году подписал документ, что город расселяет коммуналки из исторических развалюх и передает освободившиеся трущобы Объединенному музею писателей Урала. Приобретение надо было как-то осмыслить в ткани города, и тогда Худякова предложила создать литературный квартал — особое культурное пространство, ограниченное улицами Толмачева, Первомайской, Пролетарской и сквером перед ККТ «Космос». Идея понравилась, но мешал восьмиквартирный барак, который торчал посреди литквартала. Ведь разорутся жильцы, ой, разорутся. Шаманов глубоко задумался и махнул рукой: «Ладно, черт с ними». «Барак расселим и снесем, и будет в Свердловске литквартал, какого нет ни в одном другом городе СССР». Шаманов помогал чем мог, но времена наступали трудные. И Худякова сама ходила по директорам заводов и по стройуправлениям, выпрашивала материалы, рабочих, машины, деньги. В связи Лидии Александровны работали. Разные конторы, вздыхая, по чуть-чуть, но давали. И курочка по зернышку клевала, донеслась. Первоочередной задачей была расчистка территории. Будущий литквартал зарос дурными тополями и бурьяном. Его загромождали развалины. Здесь жили бомжи и пьянствовали маргинальные гоп-компании. Город дел милиции согласился предоставить ОМПУ мелких правонарушителей, и музейные тетушки на трамваях конвоировали бригады хулиганов, направленных на трудовое перевоспитание. Тетушки сказали хулиганам, что в старых домах часто находят клады и хулиганы разломали все руины на кирпичи, а горы мусора вывозил уже метрострой. К деревьям, которые остались, тетушки подсадили молодняк, и к 1988 году Лит-квартал обзавелся небольшим парком. Его огородили красивой решеткой, проложили аллею с фонарями и построили летнюю эстраду-ракушку. После Шаманова Председателем горосполкома стал Юрий Новиков и скоро тоже был направлен Худяковой на служение Литкварталу. Литературные тетушки для своих нужд учредили кооператив «Кебрин», а потом и второй кооператив. Лихая эпоха перекладывала йобург с боку на бок, все разваливалось, а в Литквартале как-то тихо-тихо, будто само собой что-то строилось и созидалось. Литературные тетушки командовали какими-то грязными работягами, которые, ругаясь, таскали доски, пилили бревна, крутили бочку бетономешалки. И вдруг в 1993 году тетушки вежливо пригласили горожан приходить к ним в Литквартал. И Йобург обомлел. В Литквартале, в деревянном особняке, на воделе под Модерн, открылся музей литературной жизни Урала XX века а в соседнем домике — музей писателя Федора Решетникова. Причем дом Решетникова имел классический уральский дворик, наверное, последний такой в городе, вымощенный плитами из дикого гранита. Эти исторические плиты тетушки собирали по всему старому Екатеринбургу. Город, наконец, понял, что это такое, литквартал. Какое это тихое чудо! А тетушки продолжали служение. В реконструированном доме мамина Сибиряка Они кропотливо собирали экспозиции Музея литературной жизни Урала XIX века. В другом старом здании Литквартала заботливые тетушки выписывали выставку игрушек. Она потом станет страной чудес, музеем кукол и детской книги. В Литквартал в 1994 году приехал мэр Чернецкий. Походил, посмотрел и приказал немедленно изыскать деньги на продолжение строительства камерного театра. Этот театр тоже придумала Лидия Худякова. Его начали возводить в 1988 году, но в 1991 дело встало, и вот Чернецкий столкнул его с мертвой точки. Камерный театр «Сказочный теремок» открылся в 1998 году. Маленький зал на 157 мест оказался одновременно заповедником театральной классики и вип-зоной для закрытых форумов городского истеблишмента. Высокая культурная традиция сошлась с высоким социальным статусом. Так литературный квартал включился в кровообращение города. И теперь в его парке целуются влюбленные, по музеям ходят робкие экскурсанты, литературные тетушки в гостинах угощают уральских писателей чаем с вареньем, а во двориках стоят мольберты юных художников. В конце 90-х ОМПУ попросит помощи, чтобы в литквартале соорудить памятник Пушкину. Горожане соберут почти миллион. Три с половиной миллиона мэрия выделит из городского бюджета. Уральская горнометаллургическая компания «Дастметалл», «Уралмаш» предоставит оборудование. Армянская община оплатит труд подсобных рабочих. Скульптор Геворг Геворкян откажется от гонорара. И 5 ноября 1999 года мэр Чернецкий откроет в Литквартале пятиметровый монумент лучшему литератору нации. В лихие девяностые бандиты Йобурга поливали друг друга из калашей, бизнесмены ковали капиталы, а политики дрались за власть. Это были времена беспредела, разрухи и нищеты, времена митингов, голодовок и безработицы. И в эти безнадежные годы тетушки из музея писателей Урала ходили по кабинетам и упрашивали, уговаривали, увещевали «Помогите, помогите, помогите культуре!» Все в школе когда-то учили. В одни тягостных раздумий о судьбах Родины ты один мне поддержка и опора о великий могучий русский язык. А в ОМПУ эти хрестоматийные слова поняли как-то совсем буквально, и потому литературные тетушки оказались сильнее лихой эпохи. Посреди разгульного йобурга эти тетушки построили свой маленький правильный город. Перерывчик небольшой. 275-летие города. 1998 год был юбилейным. Екатеринбургу исполнялось 275 лет. На 1 января в городе насчитали 1 377 тысяч жителей. Всего на 10 тысяч больше, чем 10 лет назад. Но ведь больше, а не меньше. Йобург рос даже в лихие 90-е. Приватизация позволила капитализировать город, и деньги у Йобурга какие-никакие, но были. Их следовало тратить быстро и решительно, пока не сожрала инфляция. Для своего второго срока, от 1995 до 1999 года, мэр Чернецкий определил две главные задачи – коренное улучшение инфраструктуры как условие дальнейшей капитализации города и масштабное возведение жилья мидл-класса. Улучшение инфраструктуры подразумевало следующее – Надо решить давний вопрос с горячей водой. Стабильное горячее водоснабжение — норма комфорта. Екатеринбург нуждался в перераспределении сетей по мощностям современного потребления электроэнергии. Сети перераспределили. Еще надо было решить вопрос с транспортом. Пришло время убирать с улиц ветхие автобусы и карус. Город взял у Всемирного банка кредит на покупку автобусов и троллейбусов и профинансировал разработку собственного трамвая на заводе «Уралтрансмаш». Сохранение строительной отрасли для Екатеринбурга было вопросом жизни и смерти. Обеспечивая строителям заработок, Чернецкий разрешил им достраивать и продавать советские недострои и долгострои. В 1996 году был сооружен путепровод на улице Смазчиков, И к городу подключился огромный пионерский поселок. Город ждал, когда же власти начнут тотальное преобразование центра, загроможденного столетними трущобами, и когда доделают огромные жилые массивы на Ботанике в микрорайоне Ботанический. Пока что это были пустоглазые громады в окружении кранов, котлованов и грязных луж. Чернецкий воспитывал строителей, отучал их от совка безжалостно вышибал махинаторов. В 1995 году Чернецкий привез в Йобург фирму Главболгар-Строй, и болгары быстро и качественно поставили три свечи высотки. Екатеринбургские строители запаниковали, заметались, принялись крепить трудовую дисциплину, кинулись в ту же Болгарию за современными технологиями. В результате в Йобурге сформировалась самая высокая в стране конкуренция строительных фирм. На рынке бились за клиентов две сотни компаний. С августа 1997 года правительство области принялось издавать журнал «Стройкомплекс Среднего Урала». Трудно поверить, но в пресловутые лихие 90-е в Йобурге строили и строили. Строили больше всех в стране. 300 тысяч квадратных метров жилья в год – это был минимум. В дикошаром Йобурге учителя и врачи получали квартиры. Как такое удавалось? Просто мэрия Чернецкого задолго до ипотеки сама придумала и запустила несколько программ финансирования жилья под гарантией города. Жилье продавали по квадратным метрам или по муниципальному жилищному займу или по системе взаимного кредитования или по особым схемам рассрочки. В общем, у города были причины гордиться собою помимо 275-летия. Но и к юбилею мэрия расстаралась вовсю. Отделочники перелицевали фасады 376 домов. Строители переложили плиты и поправили парапеты берегового бульвара от плотинки до ККТ «Космос» и набережной рабочей молодежи. За набережной обустроили Октябрьскую площадь. Сложно представить, но еще в 1997 году под окнами Белого дома была болотина, где квакали лягушки. Заливной берег пруда. Обновили исторический сквер и облагородили аллею на проспекте Ленина. В литературном квартале открылся камерный театр. После реконструкции открылся театр «Кукол», модерновый пряничный домик. Возле авангардного музея истории Екатеринбурга до 1995 года он был мемориальным музеем Свердлова, в особнячке знаменитого уральского фотографа Вениамина Митенкова открылся стильный музей фотографии «Дом Митенкова». Наконец, открылся восьмиэтажный хайтековский атриум атриум-палас-отель, первый отель Урала уровня 5 звезд. Областные власти к юбилею Рьяна строили роскошную евродорогу от города до аэропорта Кольцова. Достроить к юбилею не успели, но в том, что дорога обязательно будет достроена, горожане уже не сомневались. Магистраль стала личным проектом губернатора Росселя, и поэтому ее прозвали «Россельбаном». Еще в Екатеринбурге на площади труда возвели часовню Святой Екатерины. Городская дума утвердила герб города с колодезным срубом старинной шахты и с доменной печью, а в залах Музея истории архитектуры и промышленной техники Урала раскрыла объятие выставка Виталия Воловича «Старый Екатеринбург». Самым шумным событием того юбилея стала ожесточенная ругань по поводу памятника отцам-основателям города. Основателей у Екатеринбурга двое — капитан Василий Татищев и генерал Вильям де Геннин. Татищев придумал город-завод и в 1722 году нашел ему место на реке Исеть, а де Геннин все построил. Основатели Екатеринбурга друг друга не жаловали, но памятникам решили поставить общий. Был проведен конкурс, и его выиграл московский скульптор Петр Чусовитин, когда-то ученик Миши Брусиловского и Геннадия Мосина. Он был мастером так называемого «исторического портрета», а народ подобных изысков не одобрил. У Чусовитина Татищев и Дегеннин стоят фронтально, чуть разведя в стороны руки, словно манекены, и похожи друг на друга до неразличимости. Общественность набросилась на Чусовитина. Мол, у него двое из ларца одинаковы с лица. В последний момент Чернецкий потребовал хотя бы шляпу на Дегенина напялить, чтобы он отличался от Татищева. Все сухо и официозно, камзолы неправильные, ординанити, и вообще Татищев и Дегенин перепутаны местами. Молодежь прозвала отцов-основателей Бивисом и Батхедом, потому что в то время как раз был пик популярности этого мультсериала. А монумент по духу был как раз про XVIII век с его идеальным гуманизмом и реальной бесчеловечностью. Скульптор Чусовитин предъявил городу парсуны барокко Парадный парный портрет кореоланов эпохи абсолютистских монархий, заводных солдатиков века просвещения, подобными механическими фигурами раньше украшали башенные куранты, помпезных и вельможных людей-роботов, которые несли гармонию на штыках, вбивали цивилизацию плетями и спокойно совершали немыслимые подерзости деяния, непосильные для простых смертных. Со временем памятник приживется, хотя воспринимать его будут с иронией. Памятник установили возле водонапорной башни, где хозяйничал наивный художник Витя Махотин, и торжественно открыли 14 августа 1998 года. 15 августа город гулял на юбилее. 16 тоже. Все было прекрасно. Казалось, жизнь налаживается и тяжелые времена миновали. Но 17 августа 1998 года власти объявили дефолт, и стало ясно, что лихие 90-е продолжаются. Расстрел афганской идеи. Афганцы периода Косинцева и Петрова. В апреле 1995 года на обтаившей площади советской армии начались работы по возведению монумента «Черный тюльпан». Идею памятника погибшим афганцам продвигал Владимир Лебедев, председатель Свердловского отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Сейчас Лебедев сидел в тюрьме. В 1992 году он организовал захват афганцами двух высоток на Таганской улице, и в феврале 1993 его упекли за решетку. Его обвинили в хранении оружия, в превышении власти, в угрозе убийством и даже в изнасиловании. По слухам, моралисты-афганцы в своем офисе в здании трансагентства выпороли проститутку. За все бесчинства прапорщика Лебедева приговорили к пяти годам, а летом 1995 года уже выпустили на свободу. И Лебедев вернулся. Но совсем не в тот мир, из которого его выломал ОМОН во время штурма трансагентства. Сразу после ареста Лебедева СОРСВА возглавил Виктор Косинцев. В Афгане капитан Касинцев занимался обеспечением войск, а в Йобурге стал криминальным бизнесменом. Он организовал товарную биржу, рулил аукционом недвижимости, создал сеть магазинов и кафе с наглым названием «Эркас» — Касинцева. Покровителем капитана был Олег Вагин, лидер ОПГ центровых. Менты брали Касинцева за содержание притонов и за убийство, но выпускали под залог. При Касинцеве афганцев стали воспринимать как бандюков, а СОРСВА как ОПГ. В этом и заключалась проблема афганцев. Их драма, их востребованность криминалам, а вовсе не то, что Родина бросила своих солдат. Родина бросила всех поголовно, а криминалу были нужны самые умелые и решительные. Многие силовые структуры ценили афганцев и как бойцов, и как посредников. Бандос не пойдет базарить с ментом, уралмашевец не поверит центровому. А вот афганец с афганцем сумеет перетереть и договориться. В общем, для афганцев Касинцев заменил идею братства на идею братков. Но при таком раскладе СОРСВА вступала в войну с ОПГ «Уралмаш». И «Уралмаш» жестко и технично свалил афганского лидера. На весной 1994 года Касинцев попал за решетку. В июне в милицию позвонил провокатор и сообщил, что в областной больнице заложен фугас. Если Касинцева не отпустят, то погибнут неповинные люди. Вскоре в больнице нашли бомбу, канистру с детонатором и зажигательной магниевой смесью. После такого фортеля Касинцев лишился доверия афганцев. Через пару месяцев он вышел на свободу, до суда, но афганцы отстранили его от руководства СОРСВА. Тем самым Касинцев потерял возможность бросить афганскую пехоту на войну с уралмашевцами. А 26 октября 1994 года грянул финал эры Косинцева. Косинцев с телохранителями вышел из своего подъезда, помахал жене рукой, уселся в «Жигули», поехал и влетел в скрещение трех автоматных очередей. Кинжальным огнем киллеры ударили из-за деревьев сквера и из окошка подвала. Бойцами командовал бригадир «Уралмаша» Игорь Зимин. Но афганцы не стали мстить за дискредитированного и разжалованного командира. 5 августа 1995 года торжественно открылся мемориал «Черный тюльпан». На площади советской армии сидел, уронив голову, огромный стальной парень в берцах, жилете разгрузки и с калашом в руке. Пилоны изгибались над ним, как ребра фюзеляжа транспортного самолета. На пилонах были начертаны имена 240 солдат, что не вернулись из тех далеких гор, красных понизу и синих сверху. Черный тюльпан стал памятником не только погибшим афганцам, но и погибшей афганской идее. Идея и Владимир Лебедев, первый командир, уже не были нужны СОРСВА. В председателе организации афганцы выбрали бывшего пулеметчика, а тогда бодибилдера Евгения Петрова. Если Косинцев перевел движение афганцев в криминал, то Петров вывел в бизнес, но в пути афганский бизнес потерял самих ветеранов. Экономической базой афганцев в первую очередь была толкучка на сортировке, которая в 1995 году превратилась в ЗАО «Таганский ряд». Ныне это огромный торговый комплекс, говорят, третий в России по масштабу. Афганцы как бы передали этот ресурс некой управленческой команде из бывших офицеров. А офицеры лепили бизнес по российским правилам, а не по афганским, то есть укрепляли свои позиции во власти и в криминале через бабло, а не через агентов афганского братства. Для поддержки ветеранов в 1997 году при ЗАО открыли благотворительный фонд Таганский. Это и была выплата простым афганцам за первоначальный капитал. Инвалиды из 180 семей погибших афганцев ежемесячно получали пособие. А Евгения Петрова взяли на короткий поводок. На него завели уголовное дело за бытовое убийство 1994 года, но хода этому делу пока не давали. Ход дадут в 2000-м, когда Петрова и Скачалки увезут сразу в СИЗО и промурыжат там целый год. За Петрова заступится московское руководство РСВА, но в СИЗО Петров определится с приоритетами – и, выйдя на свободу в 2003 году, объявит Свердловское отделение РСВА отдельное от РСВА структурой. Московские лидеры потеряют возможность влиять на афганский бизнес в Екатеринбурге. Без своей идеи и бизнес-базы сообщество афганцев, некогда сильнейшее в стране, превратится в обычную общественную организацию, которых много. Петров говорил о Владимире Лебедеве. В тюрьме время останавливается. Сколько бы лет ни прошло, человек воспринимает все так, будто ничего не изменилось. И Лебедев действительно не осознал, что время лихой романтики миновало. В 1996 году, получив свободу, он начал борьбу за пост председателя СОРСВА и за контроль над Таганским рядом. Он поссорился с Петровым и даже подал на него в суд, но проиграл. В конце 1996 года у Лебедева в качестве предупреждения сожгли машину. В ноябре 1997 у него взорвался другой автомобиль, но прапорщик Лебедев не испугался. В Афгане он водил бензовозы через страшный перевал Саланг, и там одной душманской пули хватило бы, чтобы превратить цистерну и прапора в облако плазмы. Лебедев продолжал битву за ресурсы, необходимые для возрождения в Екатеринбурге афганской идеи. 19 августа 1998 года Владимир Лебедев вышел во двор своего дома номер 23 по улице Красноуральской, чтобы прогулять собаку. Сзади беззвучно приблизился парень в бейсболке, поднял руку с пистолетом и дважды выстрелил Лебедеву в затылок, а когда Лебедев упал, сверху вниз забил в висок контрольную пулю. «Лечение зубов человеку-невидимке» Художник Александр Шабуров. Время было такое. Каждый становился тем, кем смел. Молодой инструктор горкома Комсомола, живущий с мамой в однушке где-нибудь на Виз-Бульваре, оказывался долларовым миллионером. Рабочий парень из какой-нибудь общаги на Эльмаше оказывался гангстером. А вот Александр Шабуров, фотограф областного морга, стал гением. Таланта предъявлять ему не потребовалось. Хватило справки, что по астрологическому прогнозу все созвездия Зодиака указывают на Шабурова пальцами и другими конечностями. Шабуров сам и сочинил себе этот прогноз. Он не был ни психопатом, ни шарлатаном, он и вправду был художником, но акционным, а не традиционным. Прославленная рок-революция и социальность искусства осталась в прошлом. Общественные и художественные практики теперь демонстрировали оголтелый эгоцентризм и доморощенное самопродвижение. Новые русские извлекали из таких практик конкретную выгоду, а художники просто кривлялись, надеясь, что за их базар тоже кто-то ответит. Александра Шабурова, выпускника Свердловского художественного училища, сбил с панталыку старик Букашкин. Народный дворник превратил собственную жизнь в сплошную арт-акцию, одинаковую на всей ее протяженности. А Шабуров собственную жизнь переформатировал в каскад арт-аттракционов. Потом он растолкует свою технологию и свои воззрения на искусство. Родился – хэппининг, женился – перформанс, переехал на новую квартиру – инвайронмент. он ничего не стеснялся, его ничего не смущало ни в одном глазу. Он ходил по улицам и расклеивал листовки с лозунгами «Моя красота спасет мир» по тысяче в неделю. Узнав про Марию Деви Христос, мессию секты Белое Братство, он изготовил фото иконы шабуров Саша Христос, а заодно, ну, чтобы два раза не вставать, и свои портреты в образе Нефертити в короне фараона. Офигли! Он вызывал огонь на себя и сжег классиков. Написал сокращенный вариант романа Льва Толстого «Война и мир». Эпопея усеклась до фразы, сноски и номера страницы. Он составлял перечни окружающих меня предметов. Они звучали, как гомеровский список кораблей. Он выставлял свои фотографии, которые сделал, не снимая крышки с объектива. На таком фоне Малевич с его черным квадратом казался ретроградом и ортодоксом. В спортзале гимназии номер 9 он организовал музей русского супермена Ивана Жабы, эдакого бэтмена из лягушки царевича. Александр Шабуров в те грозные годы был одновременно смешон и велик. Весь какой-то взъерошенный, серьезный, испуганный собственным подвигом. Он был вездесущ, неутомим и неукротим. Его эгоизм был тотальным и героическим. Через 10-15 лет его перформансы окажутся нормой самопрезентации поколения Web 20 Шабуров предвосхитил культурную эпоху. Он конфузил общество хотя не матерился и особенно-то не похабничал. Статусные явления и важных господ он поверял своей ничтожностью, и выяснилось, что вся эта помпезность — пшик. По радиостудия «Город» Шабуров рассказывал о своей повседневной жизни будто приятелям в курилке, и об этом же он публиковал отчеты в газете «Новая хроника». У обывателей от недоумения зрачки съезжались на переносицы. Как можно рассказывать о себе вот так самовлюбленно и вот столько много? Ведь ты никто, и жизнь твоя пустяковая. А Шабуров простодушно объяснял, цитируя Флабера, «Если мадам Бавари — это я, то зачем мне нужна мадам Бавари?» В 1997 году Йобург потрясла арт-акция Шабурова «Лечение и протезирование зубов». Измученный, реально страдающий художник под прицелом фотокамер разевает рот для бормашины безжалостного дантиста. Счет за лечение Шабуров послал в фонд Сороса как заявку на грант. Если грант дадут, значит, большие иностранные дядьки тоже считают эту комедию арт-акцией. И Сорос денег дал. Шабуров не знал удержу. В 1998 году, в собственный день рождения, Ему стукнуло 33 года, он провел акцию «Кто как умрет». Устроил собственные похороны, пригласил друзей и знакомых, человек 200, даже родителей своих позвал. В городском крематории заказал ритуальную церемонию и лег в гроб. На стенах зала, где лежал Шабуров, были развешаны листы. Это усопший объявлял даты и сообщал обстоятельства кончины тех, кто сейчас стоял у его гроба. После таких фортелей... Титан Александр Шабуров как демон унесся в Москву. В столице Шабуров объединит свои безобразия с деяниями новосибирского художника Вячеслава Мизина и получится арт-группа «Синие носы». Первая их выставка будет называться «Новые юродивые». Группа прославится скандалами вокруг своих акций, а в 2007 году промоушен ей сотворит сам российский министр культуры он запретит вести в Париж за казенный счет работу «Эра милосердия». В народе эту работу назовут целующиеся милиционеры. Но «Синие носы» и без казенного участия будут активно выставлять свой видеоарт по всему миру. На Венецианской биеннале и в Дрезденской галерее, в Берлине, Милане, Праге, Вене, Сан-Паулу и Нью-Йорке, в России, в Третьяковке и Русском музее. Стратегия «Синих носов» — травестирование вульгарного хотя былая остроумная издевка над самими собой превратится, в общем, в богемный глумеж над быдлом. А Екатеринбургу от Шабурова остался гениальный первый в мире памятник человеку-невидимке. Памятник установлен, точнее уложен, в 1999 году. На газоне библиотеки имени Белинского лежит бронзовая плита размером метр на метр, а на ней отпечатки двух босых ног. Блистательно символичный артефакт contemporary art. Есть тут человек-невидимка или нет его? Есть памятник или нет его? Есть гениальный художник Александр Шабуров или нет его? Истинно ведает. Обнаружение и погребение царских останков. В апреле 1991 года в Верхесецкий отдел милиции города Свердловска Вошел энергичный человек, где-то под 60, геолог, доктор наук Александр Авдонин. На стол офицера МВД Авдонин положил заявление, что он сумел найти место, где 73 года назад была тайно захоронена семья императора Николая II. С весны 1918 года тюрьмой для царской семьи стал дом инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Здесь под охраной жили сам Николай Александрович, его супруга Александра Федоровна, цесаревич Алексей, великие княжны Татьяна, Анастасия, Ольга и Мария, а также их помощники – врач, камердинер, повар и служанка. Летом к городу приблизился фронт гражданской войны. Урал Совет подумал и решил – всех пленников надо прикончить без шума и пыли, трупы уничтожить, и никто никогда не узнает, куда умотали бывший царь с семейкой и наследничком, и живы ли они вообще. В ночь с 16 на 17 июля В подвале дома Ипатьева солдаты безжалостно расстреляли и докололи штыками Романовых и верных их спутников. Факт казни скрыть не получилось. Но про тела казненных говорили, что они растворены кислотой или кремированы, дабы не было поклонения могилам или мощам. Белогвардейское следствие вроде бы подтвердило, что трупы сожжены. Никто и не искал погребения. Свердловские на месте Ипатьевского дома служили молебны, а кости убиенных беззвучно взывали из глины Коптиковской дороги. Этот зов услышал Александр Авдонин. Еще школьником Авдонин прочитал запрещенную книгу о последних днях Романовых. Потом нашелся странный стих Маяковского. Оказывается, в 1928 году Свердловские большевики возили поэта на могилу царя и его чурок до чурок, как написал поэт в своем стихотворении. И были туманные воспоминания косвенных свидетелей оговорки, недомолвки. Авдонин начал искать. Он уже примерно определил место, урочище «Четыре брата», «Ганина яма», деревня Коптики, заброшенный тракт. А в 1976 году Авдонина познакомили с московским киносценаристом Гелием Рябовым. Рябов приехал в Свердловск, чтобы показать уральским милиционерам «Рожденную революцией», свой сериал о советской милиции. МВД благоволило Рябову, а потому Рябов мог и покопаться в архивах и побродить по лесам в окрестностях Коптиковской дороги. В 1977 году Свердловские снесли особняк Ипатьева, но Александр Авдонин и Гелий Рябов продолжали искать останки жертв проклятого дома. За такое можно было угодить за решетку, а Рябов с Авдониным по минутам восстанавливали тот жуткий день 18 июля 1918 года. Большевики мотались по лесным проселкам на грузовичке «Фиат», в окровавленном кузове которого кучей лежали одиннадцать полуголых тел. Их бросали в шахту и снова доставали, обливали кислотой и жгли в костре, переваливали в телеги и обратно в кузов. Наконец, увязнув в грязи поросенка лога, решили к чертям собачьим зарыть прямо на дороге. Девять тел закопали тут же, а два тела, чтобы захоронения не опознали по числу трупов, поблизости. В мае 1979 года группа Авдонина и Рябова начала бурение на полянке, по которой тянулись едва заметные колеи давно заброшенной Коптиковской дороги. Неглубокие скважины выявили зону темного жирного суглинка с запахом смерти. Авдонина и Рябов взялись за лопаты. В метре от поверхности искатели обнаружили груду гнилых и перемешанных человеческих костей и черепа. В пригородном лесу черикали птицы, издалека слышался перестук поездов. Под ногами советских крамольников лежали останки самого могущественного монарха XX века. «Ну, а что дальше?» «В СССР?» «Ничего». Рябов взял с собой в Москву два черепа, чтобы определить у специалистов, кто конкретно похоронен под Коптяковской дорогой, но специалисты побоялись связываться с Романовыми. В июле 1980 года Рябов и Авдонин сложили в ящик все, что извлекли из погребения год назад, и закопали ящик там же, где взяли кости. Надо было ждать еще долгих 11 лет. 11 июля 1991 года над погребением поднялась зеленая армейская палатка. Поляну огородили забором. Это, по заявлению Авдонина, комиссия Свердловского облсполкома и областной прокуратуры, пригласив археологов и судмедэкспертов, вскрывала могилу царской семьи. Моросил дождь, и было очень холодно. Из земли извлекли останки девяти человек. Александр Авдонин переборол цареубийц. А вот дальше началось нечто неожиданное. Находку на Коптяковской дороге начали освистывать. Сперва из-за угла, глумливо, а потом прямо в лицо Авдонину, по-хамски. Видимо, обретение царских останков нанесло обществу удар в болевую точку, в комплекс неполноценности. Может, причиной была ревность или зависть, а может, глубинное несогласие с новой картиной мира. Так что демоны цареубийц не успокоились. Сомнение в подлинности останков было тем искушением, которое исключало национальное покаяние. И останки еще на годы легли в судебно-медицинский морг Екатеринбурга. 23 октября 1993 года правительство Российской Федерации создало комиссию по вопросам, связанным с открытием Александра Авдонина. Изучение екатеринбургской находки — Завершилось 24 января 1998 года. Мировая наука и политика еще не встречались со столь масштабной экспертизой. Историки проверили все версии убийства. Генетики Англии и США провели все анализы. Антропологи исследовали все кости, по черепам восстановили внешний облик убитых. Математики определяли вероятность совпадения или ошибки. В экспертизе участвовали даже кутюрье, По обрывкам ткани из погребения они реконструировали женскую одежду и примерили ее на великих княжон по таблице размеров для девушек образца журнала «Бурда Моден» за 1996 год. В 1995 году Синод сформулировал для комиссии 10 вопросов. На все вопросы были даны аргументированные ответы. Да, на Коптиковской дороге были найдены останки царской семьи. Точность 99,99%. ,99%. Через 80 лет и не может быть точнее. Среди убитых нет цесаревича Алексея и великой княжны Марии. 27 февраля 1998 года правительство Российской Федерации единогласно постановило захоронить Екатеринбургскую находку как останки Романовых. А истерия в прессе и в обществе не прекращалась. Самозванные знатоки так и сяк перетолковывали обстоятельства уничтожения трупов и результаты экспертиз. Конспирологи с жаром говорили про семь царских семей-двойников и про пять тонн императорского золота в банке братьев-барингов. Золото отдадут лишь по справки, справке, что царь помер. Политиканы рассуждали о присмыканиях России перед Британией, ведь Николай II приходился родственником королеве Елизавете, и про самодурство Ельцина якобы ломавшего экспертов об колено. Ученые и Церковь были потрясены пляской на костях, устроенной оголтелой публикой, и Церковь уклонилась от признания подлинности останков. Пусть люди сами разберутся в себе и придут к согласию. Признание как повод для раздора. Обществу не нужно. признание тогда не звучало, а Божья правда не пропадет. В общем, воздержался – не значит был против. Официальным объяснением такой позиции церкви стали те доли процентов, в которых пряталась возможность ошибки. Но для ученых и для Авдонина все это стало вечной горькой обидой. Правота ученых будет подтверждена через 9 лет. Авдонин продолжит искать цесаревича Алексея и великую княжну Марию. 29 июля 2007 года в том же Поросенковом лагу, но чуть в стороне, упрямый Авдонин найдет останки мальчика и девушки, и среди костей будут лежать пули и керамические черепки от бутылей с серной кислотой, которые пытались уничтожить трупы. Раскапывать захоронение Авдонину помогут волонтеры из Екатеринбургского военно-исторического клуба «Горный щит», а извлекать останки поисковики будут под пение хора женского монастыря. Генетическая экспертиза подтвердит, это Алексей и Мария, недостающее звено всей истории. Значит, в поисках все было правильно. Все. 17 июля 1998 года Ровно через 80 лет после расстрела останки Николая Александровича, Александры Федоровны, Ольги, Анастасии и Татьяны Романовых были похоронены в императорской усыпальнице Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. В соборе, обнажив голову, стоял президент России Борис Ельцин, искупивший свою вину за снос Ипатьевского дома. А патриарх Алексей II отслужил службу в Троице-Сергиевой лавре. Гражданские и церковные власти – приняли вынужденное разногласие с достойным смирением. Власть сказала, сам факт погребения императора важнее церемонии. А церковь ответила, Бог истинно ведает, о ком сейчас печалуется кесарь. Пусть убиенные покоятся в мире. Эскадрон химер летучих. Антон Баков и движение «Май». Опять казалось, что Россель тонет. На выборах 12 апреля 1998 года преображение Урала откатилось в аутсайдеры на третье место. В знак протеста против разгона студенческого митинга в отставку подал первый вице-премьер областного правительства Анатолий Гайда, теоретик Уральской республики и руководитель избирательной кампании ПУ. На работоспособности команды Росселя уход Гайда не сказался, но был весьма нехорош для имиджа. А вот Чернецкий отлично провел юбилей города и осенью 1998 года нанес команде Росселя новый удар. Устроил коррупционный скандал вокруг генерала Краева, начальника ГУВД области. Команда Росселя пересчитывала пальцем зубы во рту, а Чернецкий 31 декабря появился в телеке вместе с героями пиар-проекта «Кроме нас некому» и, поздравляя горожан, сказал «С Новым годом! Годом нового губернатора!» Чернецкий шел в атаку, Россель укреплял оборону, сгущались тучи великого побоища, молнии лупили через все небо, но вдруг на ратном поле обнаружилось еще одно войско — лихая шатия братья Антона Бакова. Баков рассудил, ему надо напасть на Чернецкого. Если это поможет Росселю победить, то Россель пожалует Бакова наградой. А если Чернецкий и Россель разгромят друг друга в пух и прах, то у Бакова появится возможность продвинуть своего губернатора. Шатия Бакова называлась «Май» — движение трудящихся за социальные гарантии. За свою долгую и бурную карьеру Антон Баков создавал множество социальных фантомов, странных организаций, которые на деньги Бакова имитировали общественные институты. Чем они были? Партиями, профсоюзами, коммерческими структурами, экстремистскими группировками, криминалом. А ни тем, не этим. Какие-то привидения гражданских позиций. Эскадрон химер летучих. Май получился самым клыкастым, когтистым и агрессивным призраком. Он существовал на деньги СМЗ, Серовского металлургического завода. СМЗ принадлежал мутной полусингапурской компании ТВАЛ. Уставный капитал, которой составляли 20 картин актуальных художников из Питера а завод был градообразующим предприятием 100-тысячного города Серова. Завод лежал на боку. В заводской столовке в день обедали 3-4 человека. Посредством непонятных распасовок в апреле 1997 года гендиректором СМЗ стал Антон Баков, вообще-то инженер-металлург по образованию. Россель это назначение одобрил. Баков взялся за предприятие всерьез. Он закупил на других заводах хоть и старые, но работающие агрегаты, переправил их на СМЗ, смонтировал и запустил. Завод ожил. Баков нанял молодых специалистов и обратно собрал СМЗ воедино из россыпи отдельных производств, на которые завод раздробили его прежние владельцы. Баков на четверть увеличил количество работников, поднял зарплату и сократил задержку по ней с 7 месяцев до 1. В общем, Баков спас СМЗ. Он оказался хитрющим администратором. Чтобы сохранить контроль над СМЗ, Баков то и дело перерегистрировал всю промышленную махину то в одном месте, то в другом. Из своего завода Баков сделал небывалое в экономике народное предприятие. Акционерное общество по принципу «один человек, один голос», а не «одна акция, один голос». Это позволяло гендиректору Бакову руководить заводом через популистские технологии. Баков считал такой бизнес социально ответственным и реально доказывал свою правоту даже в кризисный 1998 год. Баков сохранил за СМЗ городскую социалку, платил надбавки к пенсиям, а для заводских столовок и магазинчиков в качестве талонов ввел в оборот свои знаменитые уральские франки. На одной из купюр был портрет хана Ибака, и рабочие СМЗ по-простецки называли франки «ебаками». Видимо, деньги СМЗ и популистские технологии в бизнесе навеяли интригану Бакову многообещающую идею движения «Май». Баков учредил это движение в марте 1999 года в Серове, а в апреле зарегистрировал в Екатеринбурге. Чем занимался «Май»? Его активисты устраивали пикеты, митинги и акции протеста, захватывали заводы управления и целые администрации промышленных городков и принуждали к диалогу заводское и городское начальство. Движение грозно махало пролетарскими лозунгами, орало про справедливость и призывало к гражданскому неповиновению. В общем, майцы от души буянили, буйством своим оказывая давление на промышленников и связанных с ними чиновников. Организован май был по территориальному принципу. В городах области сидели префекты мая, обычно два префекта на город. Их обеспечивали всем необходимым, а они находили недовольных и организовывали бучу. В критических ситуациях май увеличивал количество префектов. Видимо, выгоду от заварух Баков делил пополам с народом, потому что народ был премного благодарен. И еще май двигал во власть своих кандидатов, причем мог и согрешить, устроив карусель. Депутаты от мая были то ли фракцией социал-демократов, то ли лобби Бакова. Короче, в деятельности мая Баков умудрялся сочетать борьбу за идеалы гармоничного сотрудничества бизнеса и общества с борьбой за собственные экономические и политические то есть шкурные, интересы. Баков оплачивал работу мая и определял его стратегию, а руководителем движения был Александр Бурков. Соратник портай Генос Бакова, еще со времен кооператива «Малахит» и тоже бывший «Манси». В избирательную кампанию 1999 года Александр Бурков от движения «Май» баллотировался в губернаторы. Волк и Волкодав. Офицер Альтшуль и рейдер Федулев. Капитан Юрий Альтшуль был советским командос. Командир разведроты спецназа ГРУ Универсальный солдат, исповедующий культ силы. Ветеран Афгана, русский Рэмбо, способный с ножом в руке остановить танк. Волкодав. В начале 1990-х из стран Восточной Европы Россия вывела западную группу своих войск. И Альчуль оказался в Екатеринбурге. Его роту определили служить в 32-й военный городок. В советское время этот закрытый городок был мирным и зеленым. Здесь все друг друга знали и даже квартир не запирали. А в 1993 году городок подмяли под себя оборзевшие новые русские, наркодилеры устроили притоны, кавказцы открыли подпольные цеха по производству шмурдяка. Командование негласно попросило Альтшуля «помоги, наведи порядок», и капитан Альтшуль вышел на улицы со своей разведротой. Громилы спецназовцы дубинками и берцами выбили из городка борзоту и наркоту. Альшуль построил городок по-армейски. Однако за этот погром капитана Альтшуля кинули в СИЗО. Все понимали, за что закрыт Альшуль. Гарнизонный суд через год все же освободил его, но из армии капитана демобилизовали. Попросту говоря, выгнали. Альшулю тогда было 28 лет. И он сделал вывод. Волки-то остались, но больше нет хозяина, для которого волкодав идет на хищного зверя. Волкодав... Теперь сам себе хозяин и может жить по своим волкодавским законам. Альшуль занялся более-менее понятным бизнесом — охраной. После погрома в 32-м городке у капитана была репутация отморозка. Охранную фирму Альшуля нанял коммерсант Павел Федулев. И скоро Альшуль понял, что Федулев — волк. В начале 1990-х Федулев прибрал к рукам пункты приема стеклотары Бодяжил спирт и торговал поленкой. Это называется «бутлегерство» по-русски. Он нарубил бабла и поднялся. Его напарником стал Андрей Соснин, мелкий комсомольский функционер. Вдвоем Федулев и Соснин ввязались в битвы приватизации первого, но уже кровавого передела собственности. Оба этих волчары действовали нагло и беспринципно. Для них кинуть партнера было делом обыденным. В 1995 году, завалив коммерсанта Якушева, они освоили решение проблем с помощью киллера. Беспредел компаньонов дошел до того, что сутенеры отказывались обслуживать оргии в их офисе возле подшипникового завода. Девочки боялись клиентов. Федулев и Соснин проворачивали грандиозные махинации и превратились в первых промышленников области, заполучив крупные пакеты акций супергигантов индустрии. Металлургического комбината в Нижнем Тагиле, Качканарского Гока, Химаша и Богословского рудника. Но вскоре Соснин решил сдвинуть Федулева с бизнеса. Он перевел активы на себя и осенью 1996 года переехал в новый офис. Павел Федулев предупредил бывшего друга Весь новый офис Соснина вдруг траванулся к кофе с клофелином. Но внушению Соснин не внял, и тогда в подвал его дома, села засада. 22 ноября Соснин подъехал к своему подъезду, выбрался из машины в сопровождении трех Security, и вдруг всех разом скосил автоматный огонь из окошек подвала. Киллеры выскочили и добили Соснина контрольной очередью в голову. Активы всех предприятий достались одному Федулеву. Павел Федулев вырос в главного рейдера Урала. Бизнесменов он обдирал, но щедро платил чиновникам, милиционерам и судьям. Свердловский рубоп во главе с полковником Василием Руденко исполнял обязанности личной армии Федулева. Армия понадобилась, когда Федулев кинул «Уралмаш». Никому и никогда не удавалось кинуть ОПГ «Уралмаш», а Федулев смог. Он владел спиртозаводами в Ивделе и Лобве и вместе с «Уралмашем» купил третий спиртзавод в Тавде и тихо оформил покупку на себя. В Тавду на джипарях нагрянула бригада братков и захватила завод, но уралмашевцев вышвырнул собор полковника Руденко, а потом СОБРовцев выбил ОМОН генерала Краева, которого в Тавду адресовал несмирившийся уралмаш. Получилось, что на спиртзаводе бились два отряда милиции, отстаивая финансовые интересы ОПГ и рейдера. Федоров все-таки потерял Тавду. Но Уралмаш хотел наказать оборзевшего Пашку Паштета и грозно прищурился на спиртзавод в Лобве. Это было в 1997 году. В то время у Федулёва дела шли совсем хреновенько. На него объявили облаву поиску другого кинутого им партнера, совладельца Качканарского ГОКа. Федулев перешел на нелегальное положение. Капитану Альтшулю он поручил охранять Лобву от Уралмаша, а в оплату обещал 50% прибыли спиртзавода. И вот тут супермен Юрий Альтшуль допустил ошибку. Волкодав не сумел отдать волку его, волчью добычу. Альтшуль решил оставить лобву себе. Беглый босс попытался урезонить мятежного капитана через полковника Руденко, но упрямый Альтшуль не согласился отдать лобву. Завод был ободран как липка. рабочие давным-давно сидели без зарплат. Альчуль дал Лобвинским мужикам слово офицера, что разберется с делами, выплатит деньги и не допустит банкротства, этой финальной выгоды рейдера. Альчуль баллотировался в областное Захсобрание и в прямом эфире разорвал портрет Федулева. А Федулев в январе 1999 попался и загремел в СИЗО. Однако тюрьма — лучшее алиби. Альтшуль жил в высотке на Ботанике и выезжал на улицу через двор школы номер 180. Выруливать приходилось медленно, дети же. 30 марта 1999 года белый БМВ Альтшуля осторожно катился обычным маршрутом. И вдруг выскочили два киллера. Автоматы у них в руках были завернуты в мешки из-под картошки, но капитан сразу узнал оружие. «Гони!» — крикнул он водителю. Водитель ударил по газам, Киллеры открыли огонь сквозь мешки, один полоснул по лобовухе и скосил водителя с охранником, другой через окно всадил очередь вальчуля. Изрешеченный бумер врезался в столб, киллер подбежал, распахнул дверь и добил капитана контрольным выстрелом в голову. Федулев выйдет на волю в январе 2000 года по распоряжению заместителя генпрокурора Российской Федерации. Губернатор Россель – Опрометчиво назовет Рейдера лучшим предпринимателем Урала. Полковник Руденко уедет в столицу на повышение, как борец СОПГ «Уралмаш». Убийц Альшуля схватят быстро и осудят уже в 2001 году. Киллеры скажут, что заказ им поручили исполнить как-то страшно и показ, Ну, по-уралмашевски. Заказчиками признают мелких помощников Альшуля, которые якобы хотели сами управлять спиртзаводом в Лобве. Общество останется в убеждении, что капитана грохнул Уралмаш, приговор никого не удовлетворит. А мораль этой огнестрельной истории такова. Волкодава без хозяина не бывает. Когда нет хозяина, есть только овцы и волки.